Снова потянулись минуты. Скучный пыльный пол под ногами, однообразный ряд дверей. Прошел час, второй. В начале третьего Иван решил сделать привал, и тут заметил, что следы, по которым они шли, повернули к одной из дверей и исчезли за ней. Тот, кто проходил по коридору задолго до них, вошел в дверь. Надписи на этой двери не было. Так. Иван смахнул пыль с пола у бетонной стены и сел, хлопнув ладонью рядом. Располагайся, перекурим. Тая села, со вздохом прислонилась к стене, улыбнулась в ответ на его понимающую улыбку. Устала чуть-чуть. Он придвинулся к ней ближе, осторожно обнял за плечи и привлёк к себе. Девушка положила ему голову на плечо. И они замолчали. Иван закрыл глаза, вспоминая подробности своего пробуждения. Обычная нормальная человеческая логика во всём этом отсутствовала. Объяснений, как они стаи оказались внутри таинственного здания или подземелья, также не отыскивалось. В том, что этого здания в Брянском лесу не было и не могло быть, Иван не сомневался. А вот насчет подземелья следовало подумать. Ведь построили же пауки шатер высотой с полсотни метров. Может быть, и подземный город они вырыли. Вертолет упал и провалился под землю. Иван усмехнулся. Мозг искал самые простые пути решения, самые привычные. Но ведь вертолетов было два. Откуда взялся второй? Эти многокилометровые коридоры не могли пауки проделать под землей штреки такой длины за две недели. Да еще и заполнить комнаты подземелья битым оборудованием непонятного назначения. Не могли. Тишина стала угнетать. Стихли тонкие всхлипы и дыхание. Тишина стояла настороженная, сулящая новые каверзы. От нее звенело в ушах и хотелось разбить ее криком. «Двинулись», — шепнул Иван на ухо Таи. Девушка послушно встала. «Пошли, а то что-то не по себе. Снова в том же направлении». Иван кивнул и подошел к двери, у которой кончались следы размером чуть ли не в полметра каждый. Попробовал толкнуть дверь». Безрезультатно. Ручек не было, и потянуть на себя было не за что. Иван потрогал металлическую полосу, потом снова налег на дверь изо всех сил. Внезапно что-то тоненько свистнуло, и дверь медленно втянулась в металлическую полосу, которая тут же исчезла, будто растаяла в воздухе. Иван отступил на шаг, но ничего не случилось. За дверью стыл абсолютный мрак, такой густой, что, казалось, его можно черпать горстями. Иван включил фонарь, направил луч внутрь и изумленно прищелкнул языком. Луч света бесследно терялся в черноте за дверью, словно это черное нечто поглощало его полностью, не рассеивая и не отражая. «Яма?» Спросила Тая, подходя сзади. «Не похоже. Ни пола не видно, ничего. Видишь, даже луч не виден, чертовщина какая-то». Иван постоял, поворачивая фонарь во все стороны, но луч света освещал все в коридоре и ничего за дверью. «На, брось!» Тая протянула Ивану ключ. «От квартиры. У меня остался запасной». Иван взвесил ключ в руке и бросил в темноту, как в воду. Томительная секунда, другая, и вдруг удар. Стены и пол коридора дрогнули. По потолку промчался стремительный ручей голубого света. Где-то раздался знакомый паучий вопль. Снова удар, за ним тяжкий гул, сотрясающий все здание. Иван толкнул Таю на пол, упал рядом и прижал девушку к себе.